Глава тридцать Финита. «Что ж, спасибо за информацию», — лорд Сапора наконец вынырнул из своих мыслей. «Наверное, дальше я справлюсь сам». «Черт, похоже, меня собираются сплавить. Не знаю, что именно будет делать этот самодовольный Вели, но что-то мне подсказывает, вряд ли он хоть кому-то будет помогать. Разве что я все же смогу найти способ его заинтересовать». Скажем так, нащупаю слабое место, которое есть у каждого в этом мире. И что же будет Ахиллесовой пятой этого привыкшего повелевать аристократа? В голову приходит только одно. «А если я смогу спасти вашего сына, вы поможете нам?» «Спасти? Значит, ты тоже в петле?» «Впрочем, не думаю, что ты сможешь обогнать наших врагов и предупредить Финита», «Фина до атаки. Или сможешь?» Лорд Саппор, испытующий посмотрел на меня. И именно в это мгновение я понял. Все, что я видел до этого в его исполнении, было не более чем маской. «Во сколько это произошло?» «Важный вопрос, потому что на старте все упирается прежде всего во время». «7.15 по времени Золотого Дворца». Черт, совсем забыл об этой разнице. Так, если я правильно помню, на Земле в это время, а в нашей полосе 6.03, спустя две минуты после того, как я осознаю себя в начале петли. Что ж, запас ничтожный, но он есть, а значит, можно что-то придумать. Смогу. Я попробовал ответить максимально твердо. Ты уверен? Ты же варвар. Готов поспорить, что до начала петли ты был никем, а значит, на старте твои возможности очень ограничены. Что именно ты хочешь предложить? И сразу скажу, дозвониться обычному человеку с обычного аппарата – это не то, чтобы невозможно, но точно займет гораздо больше времени. Он нервничает. Если раньше Сапора старался говорить коротко, в основном отдавая приказы, то сейчас все изменилось». А еще мой план с обычным звонком по открытой линии терпит неудачу. Что ж, есть у меня задумка и позаковыристие. Я солдок, вы же помните. А это не просто забавный в моем положении титул лорда, но и определенные способности. Внушение Арика? Да, оно могло бы помочь, но не в рамках петли. Тут нужно закрепление на один из артефактов древних. «Или ты надеешься, что я помогу тебе отбить один из них у Алвов?» «Не нужно ничего отбивать». Я вытянул руку с висящими на ней тремя браслетами Маури. «Я уже готов. Если вы так хотите, могу показать вам все прямо сейчас. Вот только время». «Не волнуйся». Сапара отмахнулся от моих сомнений. Как только ты появился, я сразу же связался с Ами, и капитан Нергас уже помогает ей в рамках возможностей моей службы быстрого реагирования. А ведь это похоже на торг. Я доказываю свою полезность, Вели идет навстречу, приподнимая завесу тайны над своими планами. Интересно, в среде аристократов всегда так? Впрочем, сейчас важнее, что Арукен уже начинает идти навстречу, Пусть и пара отрядов вряд ли будут тем, на что рассчитывала Ами от лорда такого уровня. «А что будет, если мы договоримся? Лорд уже вел меня куда-то по лабиринту своего замка, а я решил по возможности добыть новой информации». «Так ты не знаешь?» Саппор усмехнулся, открывая очередной еле заметный проход у нас на пути. «В этом и беда варваров». «Вы можете быть умны, талантливы, но непонимание сути империи, отсутствие базовых знаний, которые известны любому вели с рождения, делают вас опасными союзниками. Никогда не знаешь, когда эта ваша необразованность вылезет, помешав правильно понять вроде бы однозначный приказ, и кто из-за этого пострадает». «Да, мы такие, не очень умны». «Не очень быстро бегаем, но зато мы – земляне. Хорошо едим?» Я попробовал пошутить, вспомнив фразу из одного старого сериала, но Вели меня, ясное дело, не понял. «А еще вы любите говорить глупости». Впрочем, я отвлекся. Чтобы ты знал, сейчас в империи есть три самых влиятельных рода. Панарианы, которые отвечают за финансы империи. Крюсы, развивающие медицину и образование. И мы, Сапора, на ком держится армия и флот. Слова лорда прозвучали немного пафосно, но они на самом деле впечатляли. Получается, Сапора это главные военные в рядах вели. Что ж, тем важнее будет заручиться их поддержкой. Вот мы и пришли. Лорд открыл тяжелую массивную дверь, и мы оказались в обычной спальне, С лежащим на кровати бледным, если это описание подходит для синего цвета кожи, Вели, юношей. Я думал, он в коме. Я не удержался от осторожного предположения. Но где все медики? Какие-то лекарства? В них нет смысла. Я знаю, что мы в петле, так зачем рисковать возможными побочными эффектами для мозга, если спасти за отведенное время никого не получится? Я не ожидал, но в словах Сапора прозвучала самая настоящая боль. И ведь действительно, каким нужно быть отцом, чтобы отказаться от эмоций и принять такое рациональное, но при этом еще и крайне жесткое решение? «Я понимаю. Лучше займись делом», – меня оборвали на полусловие. «Учти, попробуешь нанести ему вред, и я тебя уничтожу». Отвесив мне напоследок такой мотивирующий комментарий, Сапара отошел в сторону, открывая мне дорогу к сыну. Что ж, будем пробовать. Внушение. Внушение. Я взял Фина за руку, попробовав направить технику солдоков прямо внутрь его тела и как будто очутился в пустоте. Нет, пустота окружает меня со всех сторон, кроме одной. Там же что-то вроде пленки. Я попробовал ее продавить, Не получилось. Страх начал расползаться по сознанию, предлагая поддаться панике от того, что я не контролирую происходящее. Но я смог взять себя в руки. Похожая пленка ведь была, когда я пробовал пробить защиту светы. Значит, и тут то же самое. Нужно просто посильнее постараться, и все получится. «Я смогу!» Я проорал эту фразу, снова рванувшись вперед, И у меня действительно получилось. Первая преграда лопнула, но за ней оказалась еще одна. Впрочем, теперь я уже был готов. «Я смогу!» — я повторил свой рывок, и тут вокруг меня снова зажегся свет. Я опять стоял рядом с кроватью наследника Сапора, а на моем браслете горела яркая красная точка. «Удивительно!» — раздался голос лорда. «Все же ты действительно освоил наследие Арика? Прорвать пелену тусклого сознания, а потом пусть и ослабленную, но все же нашу семейную защиту? Признаю, ты по-настоящему опасен. Вот только это еще не все».